Глава четырнадцатая Я проснулась вскоре после полуночи. Моя голова покоилась на плече у Тайлера. Шея и спина затекли. Потянувшись после сна, я отправилась в туалет. В больнице стало темнее и тише, чем вечером. В туалете не было света, так что пришлось пописать в темноте. Как только я оперлась локтями о колени и приземлилась подбородком на руки, глаза вновь стали закрываться. Шрам в районе ключицы снова нестерпимо зудел. Я прижала к нему пальцы и почувствовала, как под кожей что-то шевелится. «Господи, какого черта?» — вскрикнула я, вскакивая с сиденья унитаза. Капли потекли по бедрам на пол. «Тебе просто кажется, просто кажется». Я снова уселась на сиденье, чтобы закончить дело. Сердце в груди колотилось, все тело трясло. «Тебе просто кажется, тебе просто кажется. Больше не трогай его». Я спустила воду и подошла к раковине помыть руки, слишком напуганная, чтобы смотреть на свое отражение в зеркале. Что я увижу там, если подниму голову? Бутон трупного цветка, готового прорвать кожу и выбраться наружу? Или еще что похуже? Всё же я подняла глаза. В густой темноте комнаты я могла разглядеть только очертания своего тела, поэтому включила фонарик на телефоне и установила его на диспенсер с мылом так, чтобы свет падал на меня. Однако теперь в таком свете я выглядела каким-то чудовищем, монстром и не могла смотреть в свои глаза в зеркале, не ощущая страха. «Не смотри, не смотри, не смотри на нее», — шептал внутренний голос. Но я наклонилась к отражению и присмотрелась. На одном конце шрама вздулся небольшой твердый узелок угольно-черного цвета. Прямо у меня на глазах он снова пошевелился. Определенно под кожей что-то проворно двигалось. По моей щеке скользнула слеза. «Какого черта теперь со мной происходит?» Я подковырнула узелок острым кончиком ногтя, расторапав кожу в этом месте, и замерла, наблюдая. Из раны показались крошечные ножки и черное тельце. Муравей. он выбрался из раны и побежал по коже в районе ключицы следом из крошечной раны на моем теле выбрался второй за ним третий теперь в том месте где я нащупывала узелок было пусто. я вспомнила заброшенную квартиру грей цепочку муравьев стремившихся забраться под обои. я наклонилась еще ближе к зеркалу, ближе к свету и стиснув зубы ножом грей расковыряла рану чтобы увидеть содержимое. Горячие слезы катились по лицу. Капелька крови скользнула в декольте. Я стерла ее бумажным полотенцем. Под моей кожей было что-то еще. Что-то гладкое и бледное. «Какого черта?» — прошептала я. Это была кожа. Вторая кожа. Теперь ее можно было разглядеть. Еще один слой кожи под моей собственной как второй слой обоев, который обнаруживается, когда сдирают первый. Телефон соскользнул с диспенсера и упал к ногам на кафельный пол. Фонарик теперь осветил лицо снизу. На секунду в зеркале отразился кто-то другой, не я, кто-то чужой. Я схватила телефон и торопливо вернулась в комнату ожидания, по пути стряхивая себя муравьев. Меня резко затошнило. Захотелось найти медсестру и попросить обработать рану спиртом, чтобы убедить себя. У меня просто разыгралось воображение. Но вокруг никого не было. Виви спала на полу, подложив под голову сложенную в несколько раз куртку. Рюкзак покоился под мышкой. Тайлер спал, сидя. Кроме нас в коридоре не было ни души. Я побежала на пост, где должна была находиться дежурная медсестра, но и там оказалось пусто. «Эй, кто-нибудь!» — позвала я. На столе лежал завернутый в бумагу наполовину съеденный сэндвич. На полу в луже Кока-Колы валялась жестяная банка. Я направилась в коридор, где располагалась палата Грей. Лампы в потолке мигали, а в конце коридора и вовсе потухли, так что это место было практически погружено во мрак. Справа от меня в нише у двери сидели, взявшись за руки, врачи и медсестра. Обе тряслись от страха и сбивчиво дышали. В их расширенных от ужаса глазах стояли слезы. Я посмотрела в коридор в сторону палаты сестры а затем перевела взгляд на них. Медсестра отрицательно покачала головой. «Не ходи туда». Но я не могла. Двинулась по длинному темному коридору. Палату Грей найти было несложно. Перед ее дверью стояло кресло. Точнее, валялось. А рядом с ним лицом вниз распластался полицейский, который должен был охранять мою сестру. Кругом была кровь. Не лужи, а ее размазанные следы. Дверь Грей была заперта на замок. Я подергала ручку и прижалась лицом к стеклу, надеясь увидеть, что происходит внутри. Там царил полумрак. Ее кровать была отгорожена ширмой. Никакого движения. В тот самый момент, когда я собралась постучать в дверь, чтобы попытаться ее разбудить, испачканная в крови рука зажала мне рот и потянула назад. Я попыталась закричать и начала отбиваться, пока меня тащили в палату напротив, но сил сопротивляться не хватало. «Прекрати!» — приказал мне низкий голос человека, прижавшего меня к стене. «Замолчи, это я!» Грей убрала руку с моей губы и прижала влажный от крови палец к своим. Сестра выглядела настоящей сумасшедшей в больничном халате с запачканным кровью. Волосы растрепаны, глаза кажутся совсем дикими, нижняя челюсть дрожит. В окровавленной руке она держала скальпель. Запястья были туго перевязаны. И тут у меня случилось дежавю. Грей с лезвием в руке. Знакомая картинка, которая мгновенно исчезла, словно вспышка. «Что происходит?» Испуганно прошептала я. «Он идет сюда», — ответила она. «За мной». «Грей», — прошептала я, стерла рукавом кровь с губ, и заключила ее лицо в свои руки, чтобы заставить посмотреть мне в глаза. Она казалась еще более хрупкой, чем в последний раз, когда я ее видела. Ключицы выступали под кожей, волосы отрасли ниже плеч. «Грей, посмотри на меня!» В конце концов она подчинилась. Теперь сестра была тише и спокойнее, чем когда мы привезли ее сюда. Меня вдруг накрыла радость от осознания того, что сестра жива. Жива, жива! Я сжала ее тонкие запястья и положила голову ей на плечо. На секунду Грей напряженно застыла, но тут же расслабилась в моих объятиях. «Прости, что сделала тебе больно». Она прошлась пальцами по свежему синяку на моей челюсти. Я испугалась. «Все нормально, нормально. Это не страшно. Я рада, что с тобой все хорошо. Где ты была? Что случилось?» Грей поджала губы, но ответила. «Он забрал меня, этот ублюдок. Я боялась, что больше никогда вас не увижу». «Кто? О ком ты говоришь?» «Подожди», — произнесла Грей. «Смотри». Я взглянула на пол, испачканной кровью, стекающей со скальпеля и кончиков пальцев Грей. Еще одна вспышка дежавю. «Почему эта сцена кажется мне знакомой?» «Ты... ты напала на полицейского, Грей?» Взгляд сестры на секунду скользнул по его телу и вернулся к двери палаты. Он был не тем, кем казался. Я в ужасе сглотнула и взяла ладонь грейв в свою. Что ей за это будет? Тюрьма? Пожизненное заключение за убийство? Или они примут во внимание ее ментальное расстройство, и тогда она проведет остаток жизни в лечебнице для душевнобольных? Оба варианта казались мне кошмарными» но ведь она совершила нечто ужасное с невинным человеком, который всего лишь пытался ее защитить. Мы ждали вместе, наблюдали. Минуты проходили, а сестра неподвижно стояла за стеклянной панелью. Немигающий взгляд был прикован к двери палаты напротив. Мне вспомнились слова доктора, произнесенные накануне вечером. Она сказала, что у Грей психоз. Это склонность к помешательству. Видимо, передалась нам с отцовскими генами. В день, когда совершил самоубийство, Гейб Холлоу поднял нас рано утром и затолкал в машину. Кейт еще спала. Мы подчинились без всяких жалоб. От него исходила опасность. Он обращался с нами грубо, хлопал дверями автомобиля и резко тронулся. Но что мы могли сделать? Как могли сопротивляться? «Мы ведь были всего лишь маленькими детьми». Гейб ввел машину словно безумный. Что-то нашуптывал себе под нос, плакал и выкрикивал, что съедет со скалы, если мы не расскажем ему правду. Где его дети? Что мы с ними сделали? Кто мы такие? Что мы такое? Мы с Виви сидели на заднем сиденье, а Грей на пассажирском. Именно она вела с ним тихий диалог. «Пап, пожалуйста». Шептала она: "Не называй меня так". Огрызнулся он, рыдая, стиснув руль так, что побелели костяшки пальцев. Грей положила свою маленькую ладошку на его руку. "Отвези нас домой". В ее дыхании улавливались странные кисло-сладкие нотки. Только через год я увидела, как она поцеловала незнакомку, вломившуюся в наш дом. Тогда я и начала подозревать, что Грей каким-то образом околдовала отца и этим спасла нашей жизни. Гэйб вернул нас домой, а в обед, когда мы были в школе, совершил самоубийство. Мы обнаружили его, когда вернулись свисающим с потолочной перекладины в коридоре. Мы с Виви закричали, но Грей осталась спокойной. Она подставила стул, освободила его тело, достала из кармана сложенную записку, прочитала, а затем разорвала на мелкие кусочки и выбросила в окно. Весь вечер я провела в саду, собирая кусочки в карман, пока Кейт обзванивала родственников и организовывала похороны. На дворе стояла поздняя весна и был необычайно жаркий для Лондона день, больше 30 градусов. Я заперлась в своей комнате и сложила все кусочки вместе влажными от пота руками. Я этого не хотел. Эти четыре слова подвели итог всей его жизни. Возможно, то же самое сейчас происходило с Грей. На несколько коротких мгновений я усомнилась в ее психическом здоровье. А если Тайлер прав? Вдруг ее истерия? Заразна? Тогда что из увиденного нами правда? Видели мы то мертвое тело, свалившееся с потолка гардеробной Грей, или нет? Это произошло быстро, и никаких реальных доказательств у нас не было. Только запах, кровь и воспоминания. Никто, кроме нас, Виви, не мог это подтвердить. Мы плохо спали, у нас в крови зашкаливали кофеин и адреналин. Возможно, реальность и вымысел смешались. Грей затаила дыхание и сжала пальцы на дверной ручке, не выпуская скальпель из второй руки и не сводя глаз со своей палаты. «Сними обувь», — попросила она. «Что?» — я бросила взгляд на босые ноги сестры. Ногти потемнели, на лодыжках виднелись ссадины от ремней. «Зачем?» «Давай же, он здесь», — произнесла Грей. Мигающие огни погасли, и в коридоре сгустилась тьма. Я стащила ботинки с ног и замерла, держа их в одной руке. А затем он действительно появился в поле зрения, как Грей говорила. Я мгновенно узнала его силуэт, хотя лица не было видно. Тот самый мужчина из сгоревшей квартиры Грей. Высокий и худой, с бычьим черепом на голове. Запах дыма, влаги и гнили, вечно сопровождающий его, ударил мне в нос. На поверхность всплыли отголоски каких-то воспоминаний. Разлагающийся лес, нож, зажатый в ладони. Трое детей, устроившиеся у камина, чтобы погреться. Три маленькие девочки с темными волосами и голубыми глазами. Мы втроём. Чей же это был дом?» Сама не понимая, почему, я вдруг заплакала. «Мы больше не в безопасности. Кем бы он ни был, он снова нас нашел. Нашел Грей и пришел забирать ее у нас. Мне захотелось бежать, чтобы ноги двигались в такт с бешено колотящимся сердцем, но сестра изо всех сил стиснула мое запястье. Еще рано». Мужчина присел на колени рядом с телом полицейского и перевернул его но формы на нем не было. Прямо в его плоти проросли цветы с восковыми белыми лепестками. С ним происходило то, что я уже видела раньше. Цветы укоренились повсюду на его лице, и запах крови смешивался с чем-то травянистым и гниющим. Я зажала рот, чтобы сдержать тошноту. «Он вовсе не тот, кем кажется», — сказала Грей. Это был не офицер полиции, от которого требовалось охранять Грей. Кто-то другой. Человек в бычьем черепе подергал ручку двери, ведущей в палату Грей, а когда понял, что она заперта на замок, локтем разбил стекло, просунул руку внутрь и открыл дверь. Затем проскользнул туда и закрыл за собой дверь изнутри. «Теперь бежим», — прошептала Грей. «Следуй за мной». Она открыла дверь и тихо выскользнула в холл, оставляя за собой след из кровавых капель. Разутая, я бесшумно следовала за ней. Мы прошли мимо ее палаты, пригнувшись и стараясь не наступать на осколки разбитого стекла. «Вы должны спрятаться», — прошептала Грей доктору, когда мы тихо пробирались мимо неё Медсестра уже исчезла, а доктор, кажется, была не в себе и не реагировала. Из палаты Грей послышались грохот и животное рычание. Он обнаружил, что ее кровать пуста. Доктор бросила взгляд в ту сторону, сглотнула, но не пошевелилась. Грей присела на колени рядом с ней, убрала локон волос за ухо и прижалась губами к ее губам. Последний раз я видела такое очень давно и на мгновение забеспокоилась, что силы Грей могут не сработать. Но затем сладкое зелье, которое таилось в нашем дыхании, в наших губах, в каждом дюйме нашего тела, сделало свое дело, и доктор растаяла под прикосновениями моей сестры. Когда Грей отстранилась, Зрачки женщины были расширены. Она смотрела на мою сестру, словно невеста, шествующая по проходу в день своей свадьбы, такая влюбленная, какой не была никогда прежде. «Спрячься быстро», — приказала Грей. Доктор улыбнулась и, покачиваясь, словно пьяная, скользнула в дверь комнаты за сестринским постом. Мой пульс зашкаливал. «Идем же», — встревоженно прошептала я. «И мы побежали». Быстро, но как можно тише, туда, где спали Виви и Тайлер. Едва успели завернуть за угол, как дверь палаты Грей распахнулась. Снова посыпалось стекло. Видимо, услышав шум, Тайлер проснулся. Грей прижала руку к его рту и покачала головой. Он сглотнул. Я разбудила Виви, прижав палец к ее губам. Она открыла глаза и, не издав ни звука, поднялась на ноги. Я жестом приказала ей снять обувь и нести ее в руках. Грей убрала ладонь с лица Тайлера и присела на колени, чтобы снять с него туфли. Кругом стояла тишина. Через мгновение послышался хруст стекла под подошвами тяжелых ботинок. Шаги направлялись в нашу сторону, следуя за цепочкой капель крови, оставленных Грей на полу. Виви накинула на плечи рюкзак. Грей подняла Тайлера и вытерла руки о платье. А затем мы вчетвером бесшумно двинулись в следующий коридор, завернув за угол ровно в тот момент, когда мужчина вошел в комнату ожидания. В одном из стекол я увидела его отражение. На груди кровью были выведены три руны. Он наклонился и положил ладонь на мое кресло. Поднял скрученную куртку Виви и прижал к черепу, скрывающему его лицо, глубоко вдыхая. Затем пнул ботинки Таллера носком ступни. Он достал из-за пояса пистолет и двинулся в нашем направлении. Мы побежали по коридору со всей скоростью, на которую были способны. Стоило нам завернуть за следующий угол, и Грей врезалась в кого-то. В нос мне снова ударил резкий запах гниющего леса. Он выдохнула фигура. Женщина, которую я, наконец, смогла разглядеть в тусклом свете. Но Грей полоснула скальпелем под ее подбородком, не позволив закричать. Из горла незнакомки вырвался лишь тихий хрип. Грей тихо опустила истекающую кровью незнакомку на пол. Кровь странно пахла разложением. Мы вновь бросились в темноту и побежали, заворачивая за углы, меняя маршрут каждый раз, когда в конце коридора появлялась очередная фигура, от которой исходил запах дыма и гнили. Грей была вся залита кровью. Но точно ли это кровь? «Нам нужно убираться с этого этажа», — прошептала Грей. «И выбираться из больницы». «Туда», — предложила я, указывая на дверь в конце коридора. Табличка на ней гласила «Запасной выход. При открывании двери включается сигнализация». «Вперед», — сказала Грей. «Бегите и не останавливайтесь». Мы побежали. Виви первая оказалась у двери, распахнула ее и в тот же самый момент раздался оглушительный вой сигнализации. Я последовала за ней. За моей спиной маячила Грей, а Тайлер влетел в дверь последним. Когда я обернулась, увидела мужчину, который шел прямо за нами. «Вперед! Вперед! Вперед! Черт бы вас побрал!» — закричала Грей. Тайлер захлопнул дверь, и ровно через три секунды мужчина распахнул ее с такой силой, что она едва не слетела с петель. Мы бросились вниз, прыгая через три ступени. Легкие ссаднили. Ноги громко топали по бетону. Человек с бычьим черепом оказался быстрым и проворным. Мы бежали вниз на всей скорости, огибая углы, но он не отставал. И вот уже мы снова ощущали его запах, чувствовали его присутствие, влажное горячее дыхание. Чувствовали, как по его груди и рукам струится пот. Вдруг Тайлер закричал. Я обернулась. Мужчина догнал его, схватил за воротник и прижал к стене. Тогда Грей мгновенно подскочила к ним и вонзила скальпель в обнаженную грудь существа. Его пистолет упал на лестницу куда-то вниз. Хирургический инструмент казался ничтожно маленьким на фоне его груди, словно зубочистка, которую воткнули в дыню. Однако этого оказалось достаточно, чтобы существо выпустило Тайлера который, кашляя и задыхаясь, тут же бросился к нам. Мы попятились назад, вниз по ступеням, а монстр вырвал скальпель из груди, словно щепку, и швырнул его на землю. Тот приземлился на пол с металлическим звоном. «Бегите!» — крикнула Грей. Мы снова бросились вниз, а затем миновали дверь в конце лестницы и оказались на прохладном ночном воздухе. После оглушительного звона сирены и удушающего запаха исходящего от рогатого существа. Ночь показалась нам тихой и свежей. Мы оказались во дворе госпиталя. Мужчина выскочил вслед за нами на мгновение, зацепившись рогами маски за перекладину дверного проема. Грей оказалась самой быстрой, и, нырнув в проход между двумя больничными корпусами, очутилась на улице, где бросилась к первой же проезжавшей машине. Завизжали тормоза, запахло сжженной резиной. Водитель опустил стекло и начал кричать. Грей просунула голову в окно и запечатлела на его губах отчаянный поцелуй. Мужчина притих. Пока мы забирались в салон, Грей что-то тихо и быстро шептала ему в ухо, затем прыгнула на заднее сиденье, и водитель рывком тронулся с места, раньше, чем мы успели закрыть двери. Он успел вовремя. В это самое мгновение человек с бычьим черепом опустил кулак на задний бампер и бросился бежать рядом с машиной. Секунду-другую ему удалось держаться рядом, но в конце концов он отстал. Его фигура уменьшалась и, наконец, растаяла в красном свете задних фар.